Прогульщиков, любителей опаздывать, шататься по съемочной площадке под мухой и людей, склонных игнорировать распорядок работы и отношения к ней других. Он строго следил за дисциплиной на площадке и намеревался не отступать от этой традиции и в Манхэттене. «Ты не женат?» Бил почувствовал, что из-за жены-наркоманки он может упустить свой последний шанс, и ответил «Нет». Он молил Бога, чтобы Мелл никогда не узнал о Сэнди. Впрочем, он и не мог о ней узнать. Никому не было известно об их браке. Если бы Сэнди одумалась, всегда можно было устроить шумную свадьбу. Пока же об этом не могло быть и речи. Однако Билл все равно считал себя предателем за ту ложь, которую только что сказал. «Разведен?» «Нет, сэр. Это, по крайней мере, было правдой». «Прекрасно. Твоим поклонницам это понравится». Мелвин также выяснил, что Билл не голубой, так ему, по крайней мере, сказали. Из двух источников ему сообщили, что убил, вероятно, постоянная подруга, поскольку он мало появляется в увеселительных местах. Отсутствие убила гомосексуальных наклонностей также очень понравилось Векслеру. Он хотел, чтобы Филип Мартин стал любимцем американок. Билл Уорвик обладал для этого всеми задатками. Должен сказать что ты кандидат номер один на эту роль. Что ты об этом думаешь?» Сердце убило, учащенно стучало. Удача была почти у него в руках. Почти. «Я бы полюбил эту роль, мистер Векслер. Знаю, что полюбил бы и не ударил лицом в грязь». Мел Векслер протянул руку через стол. «Я тоже так думаю». «Я позвоню твоему агенту и сообщу окончательный ответ в течение ближайших нескольких дней». Он встал, и у Билла не было другого выбора, кроме как сделать то же самое с надеждой, что он произвел хорошее впечатление. Он знал, как часто люди покидают подобные встречи, убежденные, что роль им обеспечена, а потом узнают, что ее дали кому-то другому. «Я надеюсь получить ее, мистер Векслер», — произнес Билл и тихо вышел из кабинета. Он не знал, что и думать, и пока добрался до бара у Майка и позвонил своему агенту, превратился в клубок нервов. Адаму он в конце концов признался, что ходил на собеседование к Мэлу Векслеру, но не сказал по поводу какой роли. Адам всячески его успокаивал ободрил Билла и Гарри. «Расслабься, малыш, дело в шляпе». Но так он говаривал и прежде, а дело оказывалось в чьей-то другой шляпе, не Билла. Я вел себя как болван, Гарри. «А что ты сделал? Поцеловал его?» «Нет, но я был так чертовски испуган, что едва мог говорить». По-моему, я вообще нес какую-то бессмыслицу. — Ну и что? — Ты актер, а не дебютант. Получишь текст, выучишь его, и все будет нормально. — Послушай, он по всему Голливуду о тебе расспрашивал. Это неспроста. — А что он расспрашивал? Нет ли у тебя вредных привычек? Как ты работаешь, всякую обычную чепуху? Но ты ведь в хорошей форме. Все к тебе прекрасно относятся. Думаешь, кто-то сказал ему про Сэнди? Про нее же никто не знает, кроме меня и Тони Гросмана, Верно? Верно. Ну вот, я точно никому ничего не скажу. Тони всегда скрывал, что она замужем. Раньше, во всяком случае. Может, сейчас ему все равно, но не думаю, что он будет болтать. Он хочет опять найти для нее роль девственницы. Гарри ненавидел Тони Гроссмана, и Билл это знал. Их неприязнь имела давнее происхождение, еще со времен начала карьеры агентов. Он спросил, женат ли я. Гарри затаил дыхание.